Глава двенадцатая. Принцесса-сыщик. Кажется, в двери кто-то постучал. Я сонно открыла глаза, недоумевая, кому могла понадобиться в такую рань, и встретилась с другим взглядом. Уикнула, вспомнив вчерашний день. Нет бы проспать до полудня. По моим ощущениям, сейчас было часов шесть утра. «Просыпайтесь, Ваше Величество!» Феодор снова перешел на официальный тон. Может, раз он темный, на нем приворот держится не так долго? Но все мои надежды разбились. Отпускать меня от себя паршивец и не собирался. Хорошо хоть умыться и совершить утренний туалет, дал без свидетелей. Впрочем, этому нашлось объяснение. К фею пожаловали гости... Я из ванной комнаты слышала голоса Рабера и Лейта. Чудом осталась жива. Убийца поджидал ее в кустах прямо в саду. Неужели совершено еще одно нападение? Я мигом вытерла воду с лица и вынырнула в гостиную, не задумываясь, как это будет выглядеть со стороны. Друзья Феодора широко распахнули глаза. Сначала испуганно изучили меня в помятом платье... Затем короля, который заулыбался, стоило мне появиться на пороге. Не полегчало, бедняге. Ничего, скоро полдень. Ваше Величество, Робер и Лейд слаженно поклонились. Доброе утро. Я тоже солнечно улыбнулась. Мы с Веденькой вчера заболтались, представляете? Я тут и уснула. Вас фрейлины ищут. Брякнул Лейт. Стало стыдно. Что должны подумать девушки после вчерашнего представления и моего исчезновения? Не иначе, как решили, что фей придушил меня в порыве страсти. Хорошо, хоть весь дворец на уши не подняли. Или наоборот плохо. — Так что там с девушкой? — спросила я. — На кого напали? — На одну из придворных дам. — ответил Лейд, заслужив суровый взгляд Феодора. То ли король ревновал, то ли не желал, чтобы меня посвящали в подробности расследования. Но когда фей приобнял меня за плечи, а глаза его друзей сделались большими, как плошки, стало понятно, что дело в ревности. И что рассказывает пострадавшая? Я не оставляла попыток узнать хоть что-то о несчастной. Может, она видела убийцу? Видеть-то видела, хмыкнул Лейт. Говорит, лицом чурен, на чудовище похож. Иллюзия, предположила я, вырывая ладони из загребущих лап Феодора. Вполне вероятно. Друзья короля поглядывали на меня с уважением, а сам король с раздражением. А что, думает, раз я дама и королева, у меня мозгов нет? Не тут-то было. А можно мне с ней побеседовать? Спросила я. Все-таки девушка девушке больше расскажет, чем двум парням. Или вы считали ее воспоминания? — Как? Она же не труп. — буркнул Робер. Понял, что сказал глупость и отвел взгляд. — Значит, я с ней побеседую. Но вдруг воспротивился Феодор. — Вы никуда не пойдете, Ваше Величество. По дворцу бродит убийца, а я отвечаю за вашу безопасность. «Уже отдан приказ перекрыть все выходы и входы. Мы его найдем. А вы оставайтесь здесь. Или идите как фрейли нам». Я гордо задрала подбородок. «Ну и ладно. Имя пострадавшей все равно узнаю. И побеседую с ней без разрешения некоторых напыщенных королей. Впрочем, добраться до своих покоев я не успела». Едва вышла на лестницу и спустилась на несколько ступеней, как за мной выскочил Феодор и перехватил за руку. «Кажется, кому-то снова стало дурно, едва я удалилась». Король задыхался, будто бежал не десяток шагов, а десять десятков. «Что такое, Феденька?» Не скрывая иронии, спросила я. «Или нам просто по пути?» «Идем». Он сжал мое запястье и потащил за собой. Робер и Лейд следовали за нами. Они ничего не сказали, только смотрели как-то странно. Еще бы. Я тут вроде как королева иностранного государства и мать-невесты. А фей таскает меня как любимую балонку. Впрочем, идти было недалеко. Так что, если у кого-то и имелись мысли на наш счет, времени их озвучить не оказалось. Суда, ваше величество. Робер указал на дверь. Мы вошли в небольшую уютную гостиную. В кресле полу лежала эффектная блондинка. Над ней хлопотала служанка с нюхательными солями и носовым платочком. Рядом на стуле сидел Николас. Видимо, сторожил, чтобы важная свидетельница никуда не делась. Увидел нас и просиял. Да, не самое благодарное занятие – успокаивать истеричных девиц. «Ваше Величество!» При виде короля девушка резво подскочила с кресла, и мне на какое-то мгновение показалось, что она кинется Феодору на шею. Но показалось. «Графиня Ротенбур» — поприветствовал ее король. «Мне поведали о несчастье, которое с вами приключилось. Хотелось бы услышать рассказы с первых уст». Присел в кресло и пригласил нас присаживаться. Я заняла место на диванчике, а друзья короля маячили статуями за его спиной. Сегодня утром было очень душно, и я решила прогуляться в саду. Начала белокурая графиня. Хм, прогуляться? В пять утра? Не иначе, как у нее была назначена с кем-то встреча. Но я придержала свое мнение при себе. Король не спрашивал, я и не говорила. Шла по одной из боковых аллей... Я только убедилась в своей правоте. И вдруг он выскочил на меня с ножом, лицо черное как... как... «Ночное небо», — подсказала я. «Точно!» — подхватила графиня. «А может, он в маске был?» — уточнил король. «Какого роста?» «Не отставал Лейт». «Телосложение?» «Это уже Робер». «Мальчики, вы бы спрашивали по одному?» Вмешалась я, а блондинка только ошалела, переводила взгляд с одного на другого. Мысли в ее голове явно не успевали за вопросами магов. К тому же девушка была напугана. «Мне бы поговорить с ней без этих четверых». «Как, еще пятого потеряли?» «Ваше Величество, могу я попросить вас об одолжении?» Я взглянула в глаза Феодора, и тот заулыбался, словно увидел изысканное пирожное. «Вот когда приворот пригодится!» «Конечно, Мина», — ответил он. «Все что угодно». И тут же нахмурился, стараясь взять себя в руки. Но не тут-то было. Мои зелья всегда с гарантией качества. «Позвольте мне поговорить с графиней наедине. Бедняжка пережила такой кошмар!» «Хорошо», — скрипнув зубами, ответил фей, «Господа за мной». И темные маги покинули гостиную. Следом исчезла служанка-графиня, а я подсела поближе и взяла девушку за руки. «Ваше Величество», — сокрушенно всхлипнула она, «Графиня Ротенбург, как ваше имя?» «Мария», — ответила та. «Мария». Я старалась говорить как можно убедительнее. «Давайте побеседуем на чистоту. Понимаю, Его Величество не тот человек, с которым вы могли бы быть откровенны, правда? Но женщина женщину поймет всегда». Графиня нерешительно кивнула. «С кем вы встречались в саду в столь ранний час?» «Ни с кем», — всхлипнула она. «Милая, наш разговор останется между нами, а тот, кто напал на вас, может попытаться сделать это снова». Графиня побледнела, но, похоже, была впечатлена моими словами, потому что ответила. «Хорошо, я расскажу. Дело в том, что я уже обручена по воле родителей, но полюбила другого. И шла к нему навстречу, когда на меня напали. Он должен был ждать в беседке». Я решила пойти так, чтобы никого не встретить, и... Вы говорили о черном лице. Да, может, это действительно была маска или иллюзия, я не знаю. Он кинулся на меня. Я побежала. Туда, где меня ждал возлюбленный, но беседка оказалась пуста. Я закричала, и... Дверь тихонько отворилась, и в комнату заглянул четвертый друг короля, Эдинар. Мы нашли этого горя нападавшего сказал он. «Вот это я понимаю работа тайных служб». «И кто он?» отчаянно спросила Мария. В комнату вернулся Феодор, за ним следовали друзья, а с ними... «Георг?» графиня взмахнула руками. «Но как? Почему?» Георг оказался молодым мужчиной, совсем не черным и явно растерянным. Я вместе с Марией перестала понимать, что происходит. А возлюбленные графини... Ибо кто еще это мог быть? Опустил голову. Прости, пробормотал он. Это была просто глупая шутка. Шутка! Девушка подскочила и бросилась на обидчика. Шутка! Кажется, сейчас кого-то лишат доброй части волос. А пока Мария вбивала в голову возлюбленного, что ему не мешало бы обзавестись мозгами, Феодор подошел ко мне и взял за руку. «Еще четыре часа действия зелья». «Идемте, я провожу вас, Ваше Величество», — сказал король. «Здесь разберутся без нас». И подощил прочь. А я так жаждала подробностей. Мы вышли в сад. Здесь все еще было пусто. Захочешь, никого не дозовёшься. Феодор вёл меня вдоль аллеи. Уж точно не в мои покои, а в небольшую беседку, где мы и расположились. Может, теперь объясните, в чём дело?» Потребовала я. «Это на самом деле была шутка». Король пожал плечами, мигом расслабившись в моём присутствии. «Георг – один из моих садовников. Конечно, не пара для знатной дамы». Они тайком встречались в саду. Но недавно Мария сказала возлюбленному, что обручена с другим и выходит замуж. Тот затаил обиду. После бала поползли слухи об убитой девушке. Мария сама говорила Георгу, что боится. Вот он и решил припугнуть неверную. Зло подшутить. А когда понял, что за ним идут мои маги, пришел и сам признался. «Мария, кстати, магичка». Приложила его заклинанием и сбежала, так что объяснить ей самой, что это была просто шутка, Георг не успел. «Я бы на месте Марии хорошенько его прокляла», — сказала королю. «Да, злая выходка, не спорю», — кивнул тот. «Не менее, чем ваша». «Не понимаю, о чем вы?» Я снова притворилась глупенькой королевой, которая понятия не имеет, кто приворожил к ней короля». «Подумайте сами, Феодор», — сказала ему, — «зачем мне привораживать вас к себе? Если бы это сделала я, как вы говорите, то выбрала бы какой-нибудь проблемный объект. Он моего поросенка, к примеру. Вы бы не хотели влюбиться в свинью, правда?» По взгляду короля поняла, что такая мысль не приходила ему в голову. «Но если это не вы, то кто?» поинтересовался Феодор. «Кто-нибудь из ваших поклонниц?» – пожала плечами. «Я уже поняла, что у вас их хватает. Поэтому ищите, ваше величество. А я вашими стараниями плохо спала. Пойду отдохну». Избежала, пока Феодор пытался осознать смысл моих слов. Понятное дело, глупым он не был и догадался, кто стоит за приворотом. Но мое дело его запутать и смутить. И, кажется, я с задачей справилась. А вот ситуация с нападением на девушек во дворце мне совсем не нравилась. Как так могло получиться, что у трех погибших нет ничего общего? И если причина — ревность к королю, зачем убивать? Им-то он все равно не достанется, давно со мной обручён. Значит, дело в другом? В чем тогда? Я окончательно запуталась. Хорошо, что в случае Марии всего лишь вышла ошибка. А если бы нет, была бы еще одна загубленная жизнь. Что-то неладное творится при дворе Леонция. А ведь была уверена, что Феодор принял меры, нанял охрану, но... Не помогло. Может, мне помочь? Я ускорила шаг и спустя несколько минут входила в свои покои. Лили. Генриетта кинулась ко мне. «Где ты была?» «Тише!» Я цыкнула на подругу, и та прикусила язык. «С королем, где же еще?» «И так как далеко не полдень, ставлю на то, что его величество скоро меня догонит. Так что и не думай называть меня по имени. Где другие дамы?» «Ищут тебя. Мы уже не знали, что и думать. Решили, что Феодор все понял и хочет тебя погубить». Спрашивали, а нам никто не отвечал, и короля никто не видел. «Где вы пропадали?» «У него в башне», — ответила я задумчиво, присаживаясь у окна. «И что там?» Глаза Генриетты тут же заблестели от любопытства, но я и не собиралась выдавать чужие тайны. «Ничего интересного, просто личные покои», — отмахнулась от вопросов подруги. «Слушай, мне нужна помощь в достаточно опасном деле. Во дворце убивают юных девушек. Я подозреваю, что из ревности к королю, хоть он и отрицает, что погибшие имели на него виды. Надо вывести убийцу на чистую воду. Как ты на это смотришь?» «Хочешь, чтобы я строила глазки Феодору?» Тут же поняла Ритка. «Больше надеяться не на кого, а жертв уже три». Конечно же, ты будешь в полной безопасности. Я прикрою тебя магией, дам средства самозащиты. Всего-то и нужно, что проявить симпатию к королю. А потом в одиночестве погулять где-нибудь. В относительном одиночестве. Мне другой нравится. Покраснела вдруг Генриетта. А если он потом на меня не посмотрит? Решит, что я Феодора люблю? «После поимки преступника я лично всем объявлю, что это не так», — пообещала подруге. «И твой возлюбленный станет считать тебя героиней. Кстати, кто он? Неужели Николас?» Генриетта покраснела еще гуще, и я поняла, что попала в точку. «Вот оно значит как». Что ж, Николас казался хорошим человеком. «Если у них все сложится, я буду только рада, но...» «Так ты поможешь с расследованием?» – попросила Ридко. «Да», – ответила Генриетта. «Только чтобы потом обязательно все объяснила Нико. «Само собой», – заверила ее. «Значит, к бою». А в двери уже стучали. И что-то мне подсказывала эта король. «Еще три часа приворот будет действовать. А я сбежала, вот Феодор и мечется». Что ж, заслужил. Не надо было обижать мать-невесты. Но и мучить его величество я не собиралась. Да еще ведь нужно, чтобы Ритку увидели с ним где-нибудь. «Открывай», — скомандовала подруги. «Начнем ловлю на живца». И приготовилась держать оборону.